Целых три года после этого, 86-84 годы, Цинно управлял полновластно, провозглашая себя без выборов консулом и произвольно назначая себе товарища. За все это время не было проведено решительно ни одной меры сколько-нибудь серьезного значения. Отменены были нововведения Сулы, восстановленные предложения Сульпиция и только. Затем исполнялись лишь текущие дела. Не подумал Цинна даже о том, как установить отношения с Сулою, хотя вопрос об этом не мог не возникнуть самым естественным образом, и хотя вообще настроение Италии было благоприятно Цинне. Огромная масса населения была во всяком случае против олигархии, и человек, сколько-нибудь достойный того положения, какое выпало на долю Цинны, мог бы многое сделать для упрочения своей власти. Когда от Сулы получено было письмо... Извещавший, что он заключил мир и возвращается, и довольно осторожно намекавшая, что он примет лишь самые необходимые меры строгости, Сенат решил сделать попытку соглашения. Суле предложено было явиться под охранную грамоту в Италию. Сул ответил, что он не просит охраны, а сам надеется принести ее нуждающимся. Тогда Цинна отправился к армии в Анкону и отдал приказ садиться на суда, чтобы плыть в Грецию навстречу Сулли. Но войско взбунтовалось. Цинна был убит. Приемники его не двинули войска в Грецию, но продолжали вооружаться. Они имели до ста тысяч человек, против которых Сулла мог выставить не более сорока тысяч. Правда, его войска были безгранично преданы своему вождю, Семь лет дрались, и в военном отношении не могли быть и сравниваемы с тем буйным сбродом, который был собран под знаменами демагогов. Но Сула все-таки отлично понимал, что его положение, его задача чрезвычайно трудны. Он думал не о том, как разбить войска своих противников. Это было ему слишком легко. Он обдумывал меры, которыми можно было бы успокоить страну. Он старался внушить массе новых граждан уверенность, что не будет предпринято ничего для ограничения их прав иначе, как по крайней необходимости, и с величайшей осторожностью. Он всего менее грозил. Он не говорил о мести, он даже особую клятвую обязал солдат соблюдать полнейшую дисциплину по отношению ко всем мирным жителям. И самые опасливые люди могли сомневаться разве что в способности Суллы заставить свою партию подчиниться его обещаниям, а уж никак не в его доброй воле. Сулла действовал теперь замечательно последовательно, в духе патриотической и благоразумной умеренности.